Вера поднялась вверх по лестнице, следуя за миссис Роджерс. Служанка распахнула на дверь в конце коридора, и Вера прошла в великолепную спальню с двумя большими окнами. Из одного открывался вид на море, другое выходило на восток. Вера даже вскрикнула от восторга, так ей понравилась комната. «Я надеюсь, здесь есть все, что вам нужно, мисс», — сказала миссис Роджерс. Вера огляделась. Ее чемодан принесли и распаковали. Одна из дверей вела в ванную комнату, облицованную голубым кафелем. «Да-да, все. Если вам что-то понадобится, мисс, позвоните». Голос у миссис Роджерс был невыразительный, унылый. Вера с любопытством посмотрела на нее. Бледная, бескровная, не дать не взять привидения. Волосы собраны в пучок, черное платье». Словом, внешность самое, что ни на есть, респектабельная. Вот только светлые глаза беспокойно бегают по сторонам». «Да, она, должно быть, и собственной тени боится», — подумала Вера. И, похоже, попала в самую точку. Вид у миссис Роджерс был насмерть перепуганный. У Веры по спине пошли мурашки. Интересно, чего может бояться эта женщина? Но вслух она любезно сказала «Я новый секретарь, миссис Онем. Впрочем, вы наверняка об этом знаете». «Нет, мисс, я ничего не знаю», — сказала миссис Роджерс. «Я получила только список с именами гостей и с указаниями, кого в какую комнату поместить». «А разве миссис Онем не говорила вам обо мне?» — спросила Вера. «Я не видела миссис Онем», — сморгнула миссис Роджерс. «Мы приехали всего два дня назад». «В жизни не встречала таких людей, как эти онимы», — подумала Вера. Но вслух сказала, «Здесь есть еще прислуга?» «Только мы с Роджерсом, мисс». Вера недовольно сдвинула брови. Восемь человек с хозяином и хозяйкой, 10 и только двое слуг. «Я хорошо готовлю», — сказала миссис Роджерс. «Роджерс все делает по дому. Но я не ожидала, что они пригласят так много гостей». — Вы справитесь? — спросила Вера. — Не беспокойтесь, мисс, я справлюсь. Ну а если гости будут приезжать часто, надо думать, миссис Онем пригласит кого-нибудь мне в помощь. — Надеюсь, — сказала Вера. Миссис Роджерс удалилась бесшумно, как тень. Вера подошла к окну и села на подоконник. Ею овладело смутное беспокойство. Все здесь казалось странным, и отсутствие онимов и бледное похожая на приведение миссис Роджерс, а уж гости и подавно, на редкость, разношерстная компания. Вера подумала, «Жаль, что я не познакомилась с сонемами заранее. Хотелось бы знать, какие они». Она встала и, не находя себе места, заходила по комнате. Отличная спальня, обставленная в ультрасовременном стиле. На сверкающем паркетном полу кремовые ковры, светлые стены, длинное зеркало в обрамлении лампочек. На каминной полке никаких украшений, лишь скульптура в современном духе. Огромный медведь, высеченный из глыбы белого мрамора, в него вделаны часы. Над часами в блестящей металлической рамке кусок пергамента, на нем стихи. Вера подошла поближе, это была старая детская считалка, которую она помнила еще с детских лет. Д негретят, отправились обедать. Один поперхнулся, их осталось девять. Деять не гретят, поев клевали носом, один не смог проснуться, их осталось восемь. Восемь негритят в Девон ушли потом, Один не возвратился, остались всемиром. Семь негритят дрова рубили вместе, Зарубил один себя, и осталось шесть их. Шесть негритят пошли на пасеку гулять, Одного ужалил шмель, их осталось пять. Пять негритят судейство учинили, Засудили одного, осталось их четыре. Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. Трое негритят в зверинце оказались. Одного схватил медведь и вдвоем остались. Двое негритят легли на солнце пёки. Один сгорел, и вот один несчастный, одинокий. Последний негритенок поглядел, устало. Он пошел, повесился, и никого не стало. Вера улыбнулась. — Понятное дело, негритянский остров. Она подошла к окну, выходящему на море, и села на подоконник. Перед ней простиралось бескрайнее море. Земли не было видно. Всюду, куда ни кинь взгляд, голубая вода в легкой рябе, освещенная предзакатным солнцем. Море. Сегодня такое тихое порой бывает беспощадным. Оно утягивает на дно. Утонул. Нашли утопленника. Утонул в море. Утонул, утонул, утонул. Нет, она не станет вспоминать. Не станет думать об этом. Все это в прошлом.